Подали чай в стаканах, и вдруг самый огромный из молокан, довольно пожилой человек в стальных очках и седоватой бородкой, глубоко набрал воздух и запел необычайно громким голосом. Сначала показалось даже, не запел, а закричал, и з в е л а меня кручина, под к о л о д н а я змея, догорай моя лучина, догорю с тобой и я. Песню подхватили все мужчины и женщины. Они пели так же, как и запевала, во весь голос. В этом пении не было никаких нюансов. Пели фортиссимо, только фортиссимо, изо всех сил, стараясь перекричать друг друга. Странное, немного неприятное в начале п е н и е становилось все слаженнее. Ухо быстро привыкло к нему. Несмотря на громкость, в нем было что-то грустное. В особенности хороши были бабьи голоса, иступленно выводившие высокие ноты. Такие вот пронзительные печальные голоса неслись куда-то над полями. В сумерки после синокоса неустанно звенели медленно затихая и смешиваясь наконец со звоном сверчков люди пели эту песню на Волге потом среди курдов и армян возле Карса теперь поют ее в Сан-Франциско штат Калифорния если погнать их в Австралию в Патагонию на острова Фиджи они и там будут петь эту песню песня вот все что осталось у них от России потом человек в очках подмигнул нам И запел. Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, братский союз и свобода. Вот наш девиз боевой. Мистер Адамс, который уже несколько раз вытирал глаза и был растроган еще больше, чем во время разговора с бывшим миссионером о мужественных индейцах Наваго, не выдержал и запел вместе с Малаканами. Но тут нас ожидал сюрприз. В словах черные дни миновали, час искупления настал. Молокане сделали свою идеологическую поправку. Они спели так: "Черные дни миновали, путь нам Христос указал". Мистер Адамс, старый безбожник и материалист, не разобрал слов и б о р д р а продолжал петь, широко раскрывая рот. Когда песня окончилась, мы спросили, что означает это изменение текста. з а п е в а л а снова значительно подмигнул нам и сказал. У нас песенник есть, мы поем по песеннику. Только это баптистская песня, мы ее так специально для вас спели. Он показал сильно потрепанную к н и ж и ц у В предисловии сообщалось: песни бывают торжественные, унывные и средние. Путь нам Христос указал, очевидно, считается средний. Для того, чтобы доставить нам удовольствие, м о л о к а н и с большим воодушевлением спели песню, как родная меня мать провожала. спели полностью с т р о ч к а в строчку, а затем долго еще пели русские песни. потом опять была беседа, разговаривали друг с другом о разных разностях, расспрашивали нас, нельзя ли устроить возвращение молокан на родину. рядом с нами заспорили два старика. вся рабство под солнцем произошла от п о п о в сказал один старик. другой старик согласился с этим, но согласился в тоне спора. мы двести лет папам не платили. воскликнул первый, второй с этим тоже согласился и опять в тоне спора. Мы в эту двухсотлетнюю расприю не вмешивались. Пора было уходить. Мы распрощались с нашими радушными хозяевами, напоследок уже стоя, молока не повторили, как родная меня мать провожала, и мы вышли на улицу. С русской горки хорошо был виден светящийся город. Он распространился далеко во все стороны. Внизу кипели американские, итальянские, китайские и просто морские страсти. Строились чудесные мосты. На острове федеральной тюрьме сидел Алкапон, ь а здесь в какой-то добровольной тюрьме сидели люди со своими русскими песнями и русским чаем. Сидели со своей тоской огромные люди, почти великаны, потерявшие родину, но помнящие о ней ежеминутно.